Глава пятая. «На меня твоя магия не подействует», — холодно произнес я. «Ты не был целью», — произнес он, и в следующую секунду фиолетовый туман рассеялся, и я увидел, что рядом с моими друзьями замерли несколько фигур, закутанных во все черное, клинки которых были приставлены к шеям моих спящих товарищей. «Если...» «Сейчас не ты диктуешь условия». Самым что ни на есть наглым способом перебил меня Альнартар. «За время, проведенное с тобой, я понял, что ты дорожишь своими друзьями, в частности Амазонкой», — холодно произнес он. «Да, некромант, как и ты, бессмертен, но арета арахнитый нет», — сказал эльф и бросил беглый взгляд в сторону моих товарищей. «И да, угомони свою зверушку. Мне нравится мне, как она на меня глазеет». Мак кивнул на Диморгана, который стоял рядом со мной и смотрел на него, как на угощение. «Спокойно», — произнес я и похлопал питомца по загривку. «Что тебе от меня надо?» — спросил я, стараясь сохранять спокойствие и держать себя в руках. «Все просто». На лице эльфа появилась улыбка. «Мне надо, чтобы ты помог мне убить одного человека на Ордене. Сделаешь это, и твои друзья не пострадают», — спокойно произнес он и кивнул своим людям. Я повернул голову и увидел, что убийцы надевают на шеи моих товарищей какие-то ошейники. «Что это? Моя страховка?» — улыбнулся Альнартар. «Если ты вдруг решишь меня убить, то магия в этих ошейниках взорвет твоим друзьям головы», произнес он и щелкнул пальцами. «Ошейники, как по волшебству, исчезли». «Это будет наш секрет», усмехнулся эльф. «А теперь пора будить наших сонь». Он кивнул в сторону спящих ребят. «И мой тебе совет», длинноухий маг посмотрел мне в глаза. «Не советую тебе говорить им, что тут произошло. Неведение иногда гораздо полезнее», — сказал он мне и повернулся к фигурам в черных одеждах. Несколько быстрых пасов руками, подкрепленные парочкой слов на незнакомом мне языке, который даже инфосеть отказалась мне перевести, и люди застыли на месте. «Сам прикончишь или мне?» — спокойно произнес эльф, кивнув на парализованных убийц. От его слов мне стало немного не по себе. Образ веселого мага, любящего распутных девиц и алкоголя, рушился перед моими глазами. Кинг, я понимаю твои чувства, но это опыт. Из небольшого ступора меня вывела Андромеда. Я тяжело вздохнул и поудобнее взялся за рукоять меча. Внимание! Получено 33 тысячи эксп. Внимание! Получено 24 тысячи эксп. Внимание! Получено 18 тысяч эксп. Внимание! Вы получаете 28 уровень. Получено 12 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Мертвые тела убийц упали на землю. Хороший клинок, усмехнулся эльф. Не хотел бы я под такой попасть. Но попадешь произнес я про себя и смерил Альнартара презрительным взглядом. «Уверен, что про себя ты сейчас подумал, что обязательно попаду», сказал маг, и на его лице появилась широкая улыбка. «Ну да ладно, не будем терять времени, давай уже будить твоих друзей». Эльф подошел к Инару и тряхнул некроманта за плечо. «А? Что?» Инар резко вскочил, и я почувствовал отголосок его магии. «Все уже закончилось», — успокоил я Трейсера. «Враги мертвы». Я кивнул в сторону разрубленных тел. «Буди Арахнида», — сказал я рыжеволосому пареньку, а сам начал будить Оретто, а за ней Дрейка. «Что случилось?» — спросил инквизитор, которому пробуждение давалось сложнее всех. «Враги использовали какое-то зелье с ядовитым дымом, который погрузил вас в сон», — соврал я Дрейку. На меня оно не подействовало, поэтому я воспользовался их замешательством и убил прежде, чем они вас. «Это точно гильдия убийц. Ко мне подошел арахнит. На них метки». Хм, «Интересно. На всех из вашего братства они есть?» – спросил я. «Да, только они нанесены специальной магией, поэтому видеть их могут только обладатели таких же меток», – ответил Рассел. «Логично. Было бы глупо ставить видимую метку, чтобы ее видели все и каждый знал, что перед ним убийца», — усмехнувшись, ответил эльф и подмигнул мне. «Вот же собака сутулая. Я невольно сжал кулаки». «Ладно, идемте», — держась за голову, обратился к нам Дрейк. «С этим происшествием разберемся позже. Нам нужно скорее оказаться на борту, пока на нас еще раз не напали». «Как только окажемся в воздухе, будем в относительной безопасности», — сказал инквизитор и посмотрел на мертвого воина, тяжело вздохнул. «За мной!» Как оказалось, магия увеличенного пространства, которую я впервые увидел у Дварфа, использовалась повсеместно, и карета, на которой нам предстояло добраться до Ордена, не была исключением. Оу, ничего себе!» Удивленно произнес некромант, когда мы зашли внутрь и оказались в небольшом холле, по стенам которого были раскиданы каюты, которых оказалось четыре штуки. «Мы с Кингом берем эту». А Ретта указала на ближайшую к нам дверь и, взяв меня за руку, потащила за собой. «Сумрак, лежать!» Только и успел сказать я Моргану, прежде чем меня затащили в комнату. Я даже и слова произнести не успел, как оказался внутри. Амазонка заперла дверь. «Что там на самом деле произошло?» — спросила воительница. «Я так и думал, что она не купится на откровенную ложь». «В общем, дела обстоят следующим образом», — произнес я и рассказал все, что там произошло, ничего от нее не скрывая. «Я доверял Амазонке, поэтому не видел смысла держать от нее что-то в тайне. длина ухи выродок». Сквозь зубы тихо произнесла Аретто и коснулась рукой шеи. «Странно, я его даже не чувствую», – задумчиво произнесла она. «Думаю, так и задумано», – ответил я воительница. «И да, успокойся, эльф не должен знать, что я тебе все рассказал». Я посмотрел в глаза Аретто. «Ты ведь меня не подведешь?» Несколько секунд мы буравили друг друга взглядом. «Конечно, нет». Наконец, произнесла она и скрестила руки на груди. «Только пообещай мне, что дашь мне его убить, как только все закончится». «Без проблем», – спокойно ответил я. «Как только мы решим задачу, как освободить вас от ошейников, можешь делать с ним все, что угодно». «Договорились», – произнесла аретту и снова коснулась пальцами шеи. «Как же мне хочется раздавить ему черепушку». «Успеешь еще», — сказал я Амазонке, а буквально через пару секунд пол под ногами заходил ходуном. Я посмотрел на воительницу. «Видимо, взлетаем», — ответила на мой немой вопрос Аретто. «Понятно. Пойду посмотрю, как устроились остальные», — сказал я воительнице и вышел из комнаты. Стоило мне оказаться в холле, как я сразу же столкнулся нос к носу с Дрейком. «Наконец-то мы в небе!» — произнес он и смирил меня задаченным взглядом. «Ну и наворотил ты делов!» Он тяжело вздохнул. «Видимо, награда за тебя настолько высокая, что убийцы даже не побоялись напасть на меня и моих людей. Обычно с инквизиторами никто старается не связываться, а тут такое дело. Сдается мне, что они не отстанут от тебя и на Ордене», — хмуро произнес он. «Ну, там им все равно будет сложнее меня достать. Демоны, инквизиторы, трейсеры — не самая благоприятная обстановка, не находишь?» Усмехнулся я в ответ, хоть мне было далеко не до смеха, ибо один из убийц был прямо у меня под боком, и я с ним ничего не мог сделать. «Во всяком случае, пока!» «Мне бы твою самоуверенность!» Дрейк тяжело вздохнул. «Все будет нормально. Меня так легко не убить, и, к тому же, даже если это им удастся сделать, я все равно возражусь, и не хватит людей, чтобы окончательно убить меня. Ну, а к тому времени, я думаю, что мы уже решим проблему с демонами», — произнес я и задумался. «Кстати, а как на Ордоне вообще обстоят дела?» — спросил я Инквизитора. «Вообще паршиво», — ответил Дрейк. Демонов много, и они довольно быстро продвигаются вглубь материка, захватывая, и придавая огню все на своем пути. Число жертв перевалило за десятки тысяч, и если нападение демонов продолжится в том же темпе, то уже через месяц весь континент будет полностью в их власти. — Да уж прогнозы не радуют, а ведь это еще при условии, что большая часть трейсеров еще не определилась, на чьей стороне будет воевать, или банально не добрались до Ордена. — Дрейк, а сколько трейсеров вам удалось найти и завербовать? — спросил я инквизитора. — Двадцать семь, — не задумываясь, ответил собеседник. Тринадцать нашла Инквизиция и четырнадцать Орден Паладинов. По моим данным, трио трейсеров, которых завербовали Паладины, недалеки от титула Героя. «Воу, ничего себе!» «Как так получилось?» – удивленно спросил я. «Признаться честно, мне раньше казалось, что это у меня были сложные условия, и я получал много опыта, а тут такие дела». «Все просто», – спокойно произнес Дрейк. «Лес обреченных». — ответил он, будто бы я должен был знать это место. — И? Я посмотрел на Инквизитора недоуменным взглядом. — А, точно! Дрейк ударил себя по лбу. — Я и забыл, что ты не местный, — усмехнулся он. — В общем, это очень интересное место, полное монстров, каждый из которых по силе не уступает твоему Деморгану, — произнес Инквизитор и покосился на моего сумрака. «Кстати, я успел поговорить с кучером, и если ты не против, твой Ди Морган может пожить в конюшне. Благо, мы все равно лошадей с собой не взяли, и она пустует». «Да, думаю, ему». Я посмотрел на питомца и понял, что он занимает минимум одну треть холла. «Как и всем другим, явно будет удобнее в конюшне. Благо, мяса я взял с собой достаточно», — ответил я инквизитору. Причем как для Диморгана, так и для Допеля, который в данный момент сидел у меня за пазухой в форме крысы. — а ты славно. Тогда на следующем привале переведи его в конюшню, хорошо? — спросил Дрейк, и я кивнул. — Интересно, а как вообще будут осуществляться привалы? Мы ведь пересекаем океан как-никак. Ответ на мой вопрос я узнал через несколько часов. Все оказалось до жути простом. Оказывается, в каждом лайнере был маг, изучающий магию льда. Он просто создавал на поверхности воды ледяную посадочную полосу, на которую приземлялась наша бричка, чтобы веверны могли отдохнуть, поесть и набраться сил до следующего марш-броска. «За мной!» — скомандовал я сумраку, и Диморган послушно последовал за мной. Выйдя на ледяное плато, я повел питомца в сторону конюшни. «Сколько времени будет длиться привал?» Поинтересовался я у одного из извозчиков, который, не скрывая интереса и восторга, пелился на моего Диморгана. «Тридцать-сорок минут», — ответил он, не спуская глаз с сумрака. «Спасибо», — поблагодарил я эльфа и уже собирался было идти дальше, но он меня окликнул. «Как вам это удалось?» «Ну, приручить столь сильного монстра?» — поинтересовался длинноухий. Я усмехнулся. «Так же, как вам, Виверн?» — уклончиво ответил я, хотя понятия не имел, как такие чудовища слушались небесного извозчика, как их называли в гильдии. «Хм...» — эльф смелил меня задумчивым взглядом. «На вашем Диморгане я не чувствую отголосков ментальной магии, а значит, методы у нас разные?» — ответил длинноухий кучер. — На всех наших виверн наложены сильные чары подчинения, без них управление ими было бы просто невозможным. — Ваш же, Диморган, слушается вас по своей воле. Чудеса! — произнес он, и вдруг его взгляд резко изменился. — А это еще что такое? — произнес он, и я обернулся назад. В отличие от эльфа у меня не было настолько острого зрения, но небольшое зеленое пятно далеко на горизонте я увидел сразу. И, к сожалению, я знал, что это такое.